Кристофер Петерсон. Дата рождения. 20 января 1969 года. Псевдонимы, прозвище. Абадайя Бен-Исраил. Убийца с дробовиком. Особенности. Ограбление. Количество жертв. 7. Время совершений убийств. С октября по декабрь 1990 года. Дата ареста. 29 января 1991 года. Способы убийства. Расстрел. Места совершения преступлений. Индиана, США. Статус. Смертный приговор заменен на пожизненное заключение. Биография. О Петерсоне известно мало, вплоть до его ареста за убийство. Есть данные, что он был морским пехотинцем, пока не дезертировал. Потом жил с матерью и сестрой в Гэре, штат Индиана. Арест Петерсона и последовавшее осуждение за убийство отличались крайней противоречивостью, и до сих пор есть те, кто верит в его невиновность. Противоречия проистекали из изначальных полицейских сводок, согласно которым убийца был белым человеком с длинными каштановыми волосами. Петерсон же негроидной расы и в период расстрелов имел короткую стрижку. Это повлекло за собой обвинения в расовых предрассудках, неправильном сборе доказательств и ошибочных осуждениях. Тем не менее, после задержания Петерсон признался в совершении убийств, но с началом судов он отказался от своих слов. Убийство. Петерсон застрелил семерых человек в период с 30 октября 1990 года по 18 декабря 1990 года в северной части Индианы. Один свидетель смог дать полиции описание убийцы, которое впоследствии оказалось противоречивым. Преступника назвали худым белым человеком, чисто выбритым и с длинными каштановыми волосами. 30 октября 1990 года Лоуренс Милс сидел в своей машине около поста номер 66 Американского легиона, когда его застрелили. В тот же день, спустя всего несколько часов, на парковке АЗС в городе Сидер-Лейк была застрелена Ронда Эл-Хаммерсли. Харченда Сингхад Халливала убили во время работы на заправке 13 декабря. Преступник ограбил кассу. Следующую жертву, Мари Мейтслер, застрелили 15 декабря во время работы за стойкой регистрации в мотеле. Преступник тоже ограбил кассу. Всего через 6 минут после расстрела Мейтслер Петерсон убил Ору л Уайлдермута, стоявшего около банкомата. Последними известными жертвами стали братья Джордж и Илай Боловски. Их застрелили 18 декабря в здании рядом со швейной мастерской, в которой они работали. Хронология совершения известных убийств. 30 октября 1990 года. Лоуренс Милс 43 года. 30 октября 1990 года Ронда Эл Хамерсли 25 лет. 13 декабря 1990 года Харчен Сингт Халливал, 54 года. 15 декабря 1990 года Марии мейцлер 48 лет. 15 декабря 1990 года Ора Л. Уайлдермуд, 54 года. 18 декабря 1990 года Джордж Боловский, 66 лет. 18 декабря 1990 года, Илай боловский 60 лет. Арест и суд. 29 января 1991 года Петерсона и Антвиона Макки арестовали, когда они совершили ограбление и попытались убить менеджера ресторана в торговом центре вблизи мэрилвилла В ходе допроса Макки сообщил следователям, что другой человек, Рональд Дже Харрис, был с Петерсоном на двух делах с убийствами — Также он заявил, Петерсон признался в убийстве этих людей. Первый суд над Петерсоном за убийство Лоуренса Милса и Ронды Эл Хаммерсли начался в сентябре. Удивительно, но, несмотря на улики и признания, преступника оправдали. Конечно, ему помогло изначальное описание свидетеля, оказавшееся абсолютно неверным. Затем в январе началось разбирательство по делам об убийстве Уайлдермута и попытке убийства мужчины, выжившего в нападении. И снова Петерсона оправдали. Следующим был суд за убийство Дхаливала и Мейтслер. Сперва процесс объявили некорректным, но когда он начался снова и обвинение представило доказательства, Петерсона осудили. В апреле 1992 года Петерсона признали виновным за убийство Боловски. Невзирая на рекомендацию присяжных исключить высшую меру, судья приговорил убийцу к смертной казни. Что касается предполагаемых сообщников, то Хариса осудили за убийство Дхалливала и Хаммерсли. В конце 1991 года Макки предстал перед судом за попытку убийства менеджера ресторана и ограбления. Обвинению для дел Петерсона требовались показания Макки, поэтому они договорились о сделке. Он признает вину, но привлекается по статье менее тяжкого преступления. В результате Макки получает 8 лет тюрьмы. Итог. 12 декабря 2004 года Петерсону вынесли новый приговор и дали 120 лет тюремного заключения вместо смертной казни.